Скали расправила плечи, и первая пошла сквозь неохотно расступающуюся толпу. Хрупкая, терзаемая сомнениями женщина исчезла. На ее месте теперь была собрана решительная сотрудница ФБР. Скали пощупала кобуру, только бы не оправдались худшие предчувствия. Но когда они пробрались к забрызганной кровью двери, в сердце Скали болезненно сжалось. Все ясно. Теперь главное не поддаться эмоциям. Скали внимательно смотрела кровавое пятно и алую дорожку, ведущую в дом. «Картоидная артерия», — тихо бронила она. Верхний край пятна находился чуть выше уровня ее глаз, следовательно, удар был нанесен стоящему человеку. Именно удар. После прямого попадания пули след остается другой. Оружием преступника было что-то острое — тонкий нож или длинная бритва. Убийство было совершено здесь, у дверей. Этот комментарий Скали адресовала скорее самой себе, чем напарнику. Она вошла в дом, стараясь вступать осторожно и не наследить. Широкий кровавый след тянулся по ковру, бурый на розовом фоне, словно кто-то пронес здесь огромную опрокинутую бутылку. «Забыть, забыть, что мы сидели с ними за столом всего несколько часов назад», мысленно твердила она. «Ты сейчас не имеешь права на человеческие эмоции. Ты врач-исследователь, живая вычислительная машина». «Постой!» шепнул Малдер, поймав ее за плечо и указывая вперед дрожащей рукой. Скалли с трудом подняла глаза и увидела доктора Филдинг, сидящую на коленях в глубине комнаты, закрыв лицо ладонями. Перед ней лежали два трупа. Боже мой! Прохрипела Скалли и начала медленно оседать на пол. Сильные руки Малдора подхватили ее и поставили на ноги. Они работали вместе уже много лет и повидали всякое. Но ни одна, даже самая ужасная сцена не могла сравниться с той, что открылась перед ними теперь. «Вся кожа содрана», — простонала Филдинг, отнимая от лица мокрые ладони. «До последнего дюйма». «И не только кожа. Вырваны некоторые мускулы, внутренние органы». «Я сразу послала за вами, как только мне сообщили. Полиция приедет из районга. В Алькате нет своего отделения. Я решила, что вы в некотором роде тоже...» «Господи!» прошептал Малдер. Ему не верилось, что два человека могут потерять столько крови. Куски расчлененной плоти были разбросаны по всему ковру. «Это они, да? Аллан и Тина Троубридж?» Скалли опустилась на колено возле большого трупа. Он казался неразделанной до конца туши странного животного, которую мясник почему-то решил максимально изуродовать. Скалли попыталась восстановить картину убийства, используя методы судебной медицины. Судя по всему, первый удар убийцы нанес своей жертве по горлу, чуть ниже подбородка. Сказать, что труп оскальпировали, означало ничего не сказать. С головы была снята вся кожа, срезаны уши и нос. Следующий надрез Изувер сделал по центру груди. Он орудовал своим острым инструментом с ужасающим мастерством, хотя, наверное, ему пришлось попотеть, прежде чем оголился последний мускул грузного тела. С Риной Троубридж убийца расправился, по-видимому, гораздо быстрее. Скалли увидела кровавое месиво с прилипшими обрывками черных локонов в том месте, где несколько часов назад было миловидное лицо и, вздрогнув, зажмурила глаза. — Не сметь, не сметь распускаться, — приказала она себе. — Кроме тебя здесь никто не разберется, как это случилось. — Доктор Филдинг, у вас есть еще одна пара перчаток? Филдинг молча кивнула, достала перчатки из внутреннего кармана и протянула Скалли. Защитив руки от непосредственного контакта с останками, Скалья ощупала оголенный участок большой берцовой кости и убедилась, что там действительно остался непонятный желобок. Обследовав труп внимательнее, она обнаружила еще несколько глубоких царапин на костях и суставах. «Да, мерзавцы здесь похозяйничали», — процедил Малдер, осторожно ступая по тем участкам ковра, которые чудом остались невымазанными в крови. «Скоро сюда нагрянет тайская полиция», может быть даже в сопровождении следователей Государственной службы безопасности из Бангкока. Легко предсказать, какова будет их реакция, если в расследование попробуют вмешаться агенты ФБР. Хотя Алькат находится вдали от излюбленных туристских маршрутов, международная огласка подобного преступления наверняка подпортит репутацию Таиланда. Ведь в представлении западного обывателя эта страна – райский уголок для туриста, где самая страшная опасность, грозящая гостю, – солнечный удар на пляже. Словом, необходимо пользоваться моментом и изучить место преступления до приезда представителей местных властей. Скалли тоже понимала, что дожидаться подробных заключений судмедэкспертизы, проведенной здешними специалистами, ей не стоит. Экспертизу нужно было начинать прямо сейчас, на месте. «Доктор Филдинг, вы обратили внимание на этот желобок и царапины?» Несколько мгновений Филдинг не могла заставить себя склониться над трупом. «Она хорошо знала Троубриджи, особенно Алана» о котором всегда отзывалась с большим уважением. Но, в конце концов, профессиональный медик в ней победил. «Желобок, очевидно, прорезан острым лезвием, а вот царапины...» «Нет, никогда не видела ничего подобного». «Да», — подумала Скалли, — «с желобком все ясно. Но вот царапины...» «Я, конечно, не могу ничего утверждать», — проговорила она, «но мне кажется, что убийца свежевал трупы дерматомическим скальпелем». — Как ты сказала, дерматомическим скальпелем встрепенулся Малдер, остановившись у алтаря, который оказался единственным местом в комнате, где убийца не посмел ничего тронуть. — Это тот самый нож, которым берут донорскую кожу? — Скали кивнула. — Естественно, донорскую кожу не сдирают с такой ошеломляющей безжалостностью. Расположение надрезов говорит о многом. Прежде всего, что убийца не понаслышке знаком с медициной. И делал он это далеко не впервые. — Он? — — прищурившись, спросил Малдер. — Возможно, это была женщина, но уж никак не чудовище, о котором гудит толпа на улице. Для того, чтобы так обработать тело, нужно действовать руками, а не челюстями. Причем руками умелыми и сильными. Более того, надо было тщательно все продумать. Куда сложить кожу, чтобы незаметно вынести, куда потом спрятать. — За что? — дрожащим голосом спросила Филдинг. За что он убил их? И почему такая смерть? Ответ на первый вопрос Скали знала. Но как сказать этой женщине, что именно они с Малдером навлекли гибель на супругов Троубриджей? Преступник отомстил им за разговоры с агентами, а еще вероятнее за то, что они так и не решились сказать. На второй вопрос ответить было гораздо проще. «Почему такая смерть? Чтобы оживить легенду», — с уверенностью произнес Малдер. Говоря это, он не отрываясь глядел на алтарь. Что-то казалось ему подозрительным. Нет лучшего способа замести следы, чем свалить вину на мифическое чудовище, а заодно настроить всех местных жителей против нас. Кто теперь отважится помочь нам в расследовании? С этой минуты мы должны надеяться только на себя». трудом встала на ноги и тяжело вздохнула. «Я попытаюсь поговорить с соседями. Возможно, кто-то успел что-нибудь заметить. К сожалению, это все, чем я могу вам помочь. Какое горе!» Я была на их свадьбе. Как они смотрели друг на друга. Оба были чужаками в здешних местах. Он американец, она северянка. Но они оба любили. А все остальное, то, что их окружало, было совсем неважно. Утирая глаза рукавом, доктор тихо вышла из дома, предоставив агентам возможность делать свою работу. скали постаралась тут же забыть слова Филдинга. Если следователь или эксперт каждую секунду помнит, что покойник совсем недавно был достойным человеком, он сможет впоследствии написать трагедию, но найти преступника – никогда. Она тряхнула головой и опустила ладонь в лужу крови. По ее температуре можно было приблизительно установить время смерти. «Примерно три часа назад», – определила она. «Значит, убийца поджидал, когда мы уйдем. Возможно, даже глядел нам в спину. А потом сразу взялся за дело». «Может, он и сейчас крутится где-то рядом», — сказал Малдер. «Ждет, каков будет наш следующий шаг». Но, скорее всего, он уже успокоился. Ведь канал информации перерезан. В буквальном смысле. Скали подошла к Малдеру, наблюдая, как он ощупывает статую Будды. Золотая фигура должна была весить фунтов 50. Металл был отполирован до блеска, кроме тех участков, где его подплавили горячие благовония. Лик Будды остался абсолютно умиротворенным. Пятна крови нисколько не омрачили блаженные улыбки. «Я рада, что ты сейчас не в толпе, Малдер. Удивительно, почему ты не обвиняешь во всем чудовище? Монстры убивают свою жертву, но никогда не обыскивают ее дом. До такого может опуститься только человек. И только человек настолько боится при этом небесной кары, что не смеет коснуться статуи Будды». Он нажал на едва заметный выступ у основания статуи и раздался тихий щелчок. Фигура Будды откинулась назад, а под ней открылся тайник. Вот это да, прошептала Скали. Как ты догадался? Меню подсказала. Сом там и каунио, северные блюда. Коль скоро Рина готовила их с таким мастерством, значит, она северянка. Это, кстати, Филдинг только что подтвердила. Но обрати внимание на Будду. Руки у талии, ладони открыты. Типичный южный вариант изображения. «Странно, что она поставила дома именно такого, правда?» Я тоже удивился, пока не обнаружил, что преступник не дотронулся до статуи, перевернув весь дом. Малдор опустил руку в тайник и извлек оттуда пухлый конверт. «Южный таец никогда не посмеет осквернить такой алтарь. Лучшего тайника просто не придумать». «Да, в наблюдательности с тобой мало кто может сравниться», — с уважением подумала Скалли. «Что там?» — нетерпеливо спросила она. Малдор неторопливо, как фокусник, вскрыл конверт и заглянул внутрь. «Фотографии», — бесстрастным тоном ответил он, — «около дюжины, разделены на две пачки и перехвачены резинками, и несколько печатных листов». «Доставай же, хватит томить!» Малдор подошел к столику, снял резинки и стал раскладывать снимки. Фотографии из первой пачки потрясли скали едва не больше, чем изуродованные тела, лежащие на полу. Снимки, датированные началом семидесятых, запечатлели раненых солдат. Некоторые из них полностью утратили человеческий облик. Скали догадалась, что это люди только по форме носилок, обычных для военных госпиталей. «Ожоги напалмом», — сказала она, покачав головой. «Площадь поражения не меньше 20%. процентов. Эти несчастные были обречены. А, скорее всего, фотограф заснял уже трупы. Она просмотрела вторую пачку». Опять обнаженные мужские тела на точно таких же носилках. Но на поверхности тел ни единого повреждения, ни единого шрама. Эти люди выглядели совершенно здоровыми. Везде была указана дата съемки. 7 июня 1975 года. Скали задумалась, пытаясь понять, что означает эта странная фотоэкспозиция. Судя по носилкам, съемка проводилась в госпитале Мэш. Начала она рассуждать, но осеклась, заметив, что Малдер встречает два фотоснимка. На одном было изуродованное тело, на другом – целое и невредимое. «Посмотри, Скалли!» Скалли склонилась над фотографиями и сразу поняла, что именно так потрясло напарника. Хотя на первом снимке правая щека раненого начисто отсутствовало, не было никаких сомнений – на обоих фото один и тот же человек. Она сверила цифры, проставленные в уголках фотографии, и покачала головой. «Наверное, перепутаны даты». Такие ожоги не заживают. А если бы он как-то умудрился выжить, то по всему телу остались бы рубцы и шрамы». Малдер, казалось, совсем не слышал ее. Он раскладывал фотографии по парам и в одном случае опознавал солдата по форме ушей, в другом — по разрезу уцелевшего глаза. Некоторые раненые были изуродованы до неузнаваемости, но и тех, которых удалось опознать, вполне хватало, чтобы утверждать — искалеченные люди за три года совершенно поправились. Малдер вопросительно посмотрел на Скали. Я знаю, к чему ты клонишь. Не может быть. Замена небольших участков кожи искусственной, да, допускаю, но ничего похожего на это. Медицина это наука, а не магия, Малдер. Здесь просто что-то напутано. Малдер пальцами отбил по краю стола барабанную дробь. Он знал, что Скали не права, но доказать это пока не мог. Да и некогда было. В своей очереди дожидались листы, заполненные печатной информацией. Первая страница оказалась каким-то списком. Имена, цифры, диагнозы, распределенные по колонкам. Скалли узнала знакомую форму регистрационного листа госпиталя. Цифры, личные номера военнослужащих, отличались, как и имена, но диагнозы были на удивление одинаковыми. У всех ожоги различной степени, причиненные напалмом или другими агрессивными химическими веществами. Площадь поражения от 50% и выше. У некоторых 70%, что означало неизбежную и мучительную смерть. «В списке 130 человек», — подсчитал Малдер. «И у всех такие же серьезные ожоги, как у солдат на фотографиях». «Опа! Гляди-ка! Эндрю Паладин. Ожоги на напалмом. 89% кожи!» Скали не поверила, пока не прочла сама. «Что скажешь?» — осведомился Малдер. «Еще одна ошибка, когда-то на снимках». «Может быть, не ошибка», — допустила Скали. «Может быть, сознательная фальсификация». Эндрю Паладин скорее умер бы, получив такие ранения. Он мог выжить только в ожоговом центре, но провел бы остаток жизни в койке под капельницей. А уж никак не в пещере в диких горах. Если только... Что? Если только эти фотографии не подлинные, сказал Малдер, выкладывая из конверта последний лист. Если только Паладину не удалось создать идеальную искусственную кожу. Малдер, посмотри сюда. Это карта. На ней план госпиталя. «Ван Эпс дал нам такой же, но с одним существенным недостатком. Там отсутствует подземный этаж». Скали взяла у него листок. «В самом деле, два уровня. Верхний, палаты и коридоры, и нижний, подземные ходы и залы». Схема была исполнена довольно грубо. Каждое подземное помещение было помечено буквами и цифрами, и никаких объяснений. Впрочем, важнее было другое. Официальный план госпиталя не включал в себя подземелья. А что если все эти залы и переходы не разрушены до сих пор, прошептал Малдер, а глаза его засверкали. Что если в подземных палатах остались следы научной деятельности паладина? Малдер быстро собрал фотографии, сложил пополам реестр и спрятал свою добычу. Карту сунул в карман. Скали догадалась, что он намерен проверить свою версию на месте. 20 лет прошло, в который раз напомнила Скали: "Даже если подземные залы сохранились, В них уже ничего не найти, кроме мышей и плесени. Думаешь? А я считаю, что этих двоих, он указал на трупы, убили не просто так. Преступник знал, что они прячут какие-то документы, но при обыске ничего не нашли. А мы нашли. Что нашли? Доказательство успеха Эмайла Паладина. Эти солдаты прибыли в Алькат, чтобы умереть, а в госпитале, судя по фотографиям, им вернули здоровье. Паладин сотворил настоящее чудо. Но за это чудо пришлось дорого платить жизнями других людей. Перри Стентона, медсестры, полицейского, Алана Ирины Троубридж. С точки зрения Скали такая версия была абсолютно надуманной. Ее радовало лишь одно. Малдор не пытался приплести сюда пожирателя кожи. Но зачем тогда Паладину понадобилось скрывать свой триумф? Разве человек, совершивший чудо, станет убивать свидетелей? Я и сам пока не могу это объяснить. Но сидя здесь, сложа руки, мы не получим ответа ни на один из вопросов. Пожалуй, Малдер был прав. Надо отрабатывать все варианты. Ведь улики, пусть даже наверняка липовые, нельзя просто сбрасывать со счетов. «Ладно», — сказала Скалли, забирая конверт. «Попробуем, хотя это вряд ли к чему-нибудь приведет. Ты обыскиваешь туннели, и я пытаюсь добыть какую-нибудь информацию о людях из списка. Если они были ранены во Вьетнаме, в архивах должны храниться личные дела». А если на подписях к фотографиям все перепутано, и они умерли в здешнем госпитале, наверняка Эндрю умер здесь же 20 лет назад. И тогда получится, что мы даром грохнули приличную сумму на путешествие по экзотическим странам. Малдор, не слушая ее ядовитые замечания, решительно направился к двери. Скалли задержалась возле искалеченных тел, достала из-под рубашки серебряный крестик и поднесла его к губам. Если разобраться, они действительно идут по следу чудовища. Чудовище в человеческом облике. Факт насилия, учиненный неконтролировавшим себя Перри Стентоном, не шел ни в какое сравнение с кровавой драмой, разыгравшейся в этом маленьком тайском домике. Скали жаждала настичь безжалостного убийцу не меньше, чем Малдер, но напарник был слишком самоуверен и вряд ли подумал о том, о чем сейчас думала она. Если убийца поймет, что они близки к разгадке, следующей его жертвой станет кто-то из них.